Он приобретает опыт, становится до некоторой степени богачом и пускается в спекуляцию, которой нисколько не стеснялся. У него цель оправдывает средства. «А какая цель?» — он говорит. «Это это что же такое? Если я богат, то мне все возможно — есть, и пить, и учиться. А вот если денег нет, то значит, будь голоден, болен». И учиться нельзя, как было со мной. Но я добился своего, а другие погибают. Так это же не так. Это же надо исправить. Это вот так, чтобы денег много было, и их дать тем, кто нуждается, кто болен, кто учиться хочет». И вот он собирает капитал, покупает, перепродает и зарабатывает на картинах, продаваемых на выставках по высоким ценам. Себе на прожитие он оставляет ничтожную сумму, тратит только на квартиру и мастерскую, а на стол и остальные расходы по 50 копеек в день на себя и жену. Теперь он может, наконец, и осуществить свою мечту помогать, главным образом, молодым силам студентам Академии Художеств. Талантливых посылает за границу, больных на курорты, на лечение и вообще старается выручить из беды всякого нуждающегося. Еще в начале художественной деятельности, когда у него был ничтожный заработок, произошел такой случай. Куинджи оставил себе на лето на переезд на дачу 400 рублей. В это время к нему обратился товарищ-передвижник за помощью на уплату за право учения своих детей. Куинджи говорил в своей жене, без дачи мы можем обойтись, проживем лето и в Питере, а вот детей товарища могут выгнать из гимназии. Надо не допустить до этого, и отдал деньги». а сам на дачу не поехал. Когда у Куинджи составились большие средства, он едет в Крым, поселяется там с женой в шалаше и приобретает громадный участок земли в последствии миллионной стоимости. На этот участок он посылал и учеников своих. вносит в Академию художеств 100 тысяч рублей с тем, чтобы проценты с них шли на уплату премий за лучшие ученические работы, чтобы труд лучших мастеров не пропадал даром и чтобы большая публика, не разбиравшаяся в произведениях искусства, видела оценку работ учащихся со стороны компетентного жюри, состоявшего из профессоров и членов Академии. В состав жюри себя Куинджи не ставил. Таково было благое намерение Архипа Ивановича. Но в жизнь оно приняло другой оборот. Как и в конкурсных работах студентов Академии, здесь также появился особый шаблон, особая манера писать на премию. Искренность, свобода чувства приносилась в жертву премии. Являлся как бы... Куинжевский заказ на картины и, как всякий раз, от кого бы он ни исходил, заставлял человека приспосабляться к определенным требованиям, отказываться от своего «я», обезличиваться. Все же, хотя премии не подымали искусство и часто достигали обратного, но деньги растворялись в нуждающейся массе учащихся, облегчали им жизнь. Слава Куинджи выросла еще раньше, до поступления его в Академию профессором. Когда он поставил свою картину «Ночь на Днепре», выставочный зал не вмещал публики, образовалась очередь, и э к и п а ж и п о с е т и т е л е й тянулись по всей морской улице. Даже художники терялись, не понимая, Как у него была написана «Луна» и «Блеск по воде». Казалось всем, что луна светила своим настоящим светом. А потом березовая роща. Какая свежесть, какая новизна, какое дерзновение по тогдашнему времени».